Глава сорок пятая. Ричард. «Ты уверен, Ричард?» — спрашивает у меня, наверное, уже в десятый раз, Гарольд. «Да, как тут не быть уверенным? Ты в своем уме?» — кричу на него. «Ладно бы еще Байрон ляпнул такое. Но ты ведь тоже оборотень, знаешь, как у нас все устроено». «Ладно, короче, некогда мне с вами разговаривать, я побежал. В обличии зверя будет быстрее. А на тебя остается Байрон. Глаз с него не спускай. Это приказ». «Чего? Коситься недовольно Байрон. Ты меня в чем-то подозреваешь?» «Стой, Ричард. В последний момент останавливает Гарольд. Не нужно зверем, У меня за углом мой экспериментальный автомобиль забыл. Я же как раз в этом районе обосновался для своих опытов, чтобы дома никто лишний раз не изудел над ухом. С ним будет быстро, я тебя уверяю. И одежду сохранишь. Или ты собрался в незнакомом месте голышом бегать?» Тогда, боюсь, ты не поможешь Алине, а наоборот, только усложнишь ее положение. а ладно, твоя взяла. Машу на него рукой. Поехали. Так и знала, что затащишь-таки на свою дьявольскую колесницу. Байрон, ты с нами?» «И вовсе она не дьявольская, а вполне себе научно обоснованная. Интересно будет ее показать твоей Алине. У меня сложилось впечатление, что ее мир более развитый именно в технологическом плане, чем наш». «Да-да, на здоровье, только сейчас быстрее надо, давай, нам в сторону Кейсбурга». «Недалеко». «Да? Может, уже поедем?» — спрашиваю в крайнем нетерпении. «Дай ворота открыть», — бурчит Гарольд. «Байрон, толкай». «Я не пойму, у тебя здесь даже слуг нет? Все сам?» «Ага, сам». «Люди в большинстве своём дремучие, прямо как ты, Ричард. Дьявольщины мои прекрасные эксперименты называют», — пояснил Гарольд с грустью в голосе. «Есть. Залезаем внутрь». «Она открыта, да?» Кашусь с сомнением на новомодную безлошадную карету. «Ох, надеюсь, она доедет. А то мне эти все двигатели не внушают доверия. Другое дело собственные ноги до да живые лошади». «Залезай уже внутрь», — командует Гарольд. «Эм, а мне куда?» Скромно топчется рядом Байрон. Места только два. «Да, над габаритами нужно будет еще поработать, но у меня сзади есть багажник. Ложись внутрь». «Что?» — восклицает испуганно бедный Байрон. «Как я там дышать буду? Вы меня убить решили? Лучше сразу, по-быстрому как-то, а не так. Я требую последнее желание, и оно является сменой вида моей кончины». Как пафосно закрутил. Залезай, дурак. Дышать ты там сможешь. Даже я это понимаю. Да, Ричард прав. Не бойся, Байрон. Так мы сегодня поедем или нет? Заявляю в нетерпении. Уже. И Гарольд резко трогается с места вперед сигналя редким прохожим. Ого! А скорости впрямь приличнее, чем в карете с лошадью. И мы до сих пор не взорвались, едем, не разваливаемся. «Признаться, я впечатлён. Оборачиваюсь назад. Эм, а закрыть твои ворота, наверное, надо было, нет? Да кто туда залезет? Они все боятся либо меня, либо моё изобретение». «Ну ладно, как скажешь. Эй, Байрон, живу ещё?» «Кричу взад автомобиля». «Угу», — доносится глухой ответ. «Вот, а говорил, что помирать собираешься, от тебя дождёшься». Вскоре мы выезжаем на проселочную дорогу. Здесь кочки ощущаются сильнее, чем до этого, и они прямо гораздо жестче для пятой точки, чем в обычной карете. Или я просто привык к классическому способу передвижения. Ох, мое тело снова пронзил острый приступ боли. Что такое? Опять плохо? Обеспокоенно спрашивает Гарольд. Да, прямо очень. Отвечаю сквозь силу. Если я так чувствую. «Что же там с Алиной?» «Ничего, мы уже на подъезде к Кейсбургу. Куда нам дальше?» «Что это за здание?» «Выхватываю взглядом большое сооружение на самой окраине». «Это лазарет городской, если мне память не изменяет. Но туда лучше не попадать, лекари не очень внимательные. Слишком много бедняков к ним приходят, которые не способны оплатить свое лечение». «Вот, нам туда. Произношу обреченно. Только бы успеть».